Приведи его ко мне. Когда невеста выходила из собора, ее платье было усыпано цветами. Пятна гойльской крови фея превратила в белые розы, пятна человеческой — валые. На мундире жениха те же пятна обернулись рубинами и лунным камнем, так что толпа ревела от восторга. Может, кто и удивился, почему это за молодыми вышло так мало гостей. Может, кто и заметил неприкрытый ужас на чьих-то лицах. Но, видимо, шум уличной толпы перекрыл хлопки выстрелов в соборе, а мертвые молчали. Так что король Гойлов Вместе со своей молодой женой, людской породы, торжественно сел в золотую карету, в которой уезжала со свадьбы еще прабабка невесты. Длинная вереница карет дожидалась у собора, и фея грозным изваянием застыла наверху соборной лестницы, наблюдая как уцелевшие гойлы выстроились в две цепочки, образовав живой коридор, из которого не было спасительной лазейки. Ни один из императорских солдат, сдерживавших толпу, так и не догадался, что у них на глазах вывозят заложников и заложниц, в числе которых сама императрица. Она пошатнулась, когда Доннерсмарк помогал ей садиться в карету. Как неудивительно, он выжил в этой кровавой бойне, как и двое из ее карликов. Эти, впрочем, едва тащились, а их лица распухли от укусов моли. Джекоб слишком хорошо знал, каково им приходится он и сам все еще был как в тумане. Клара чувствовала себя не лучше, а у Валианта, когда они спускались по лестнице собора, заплетались ноги. Лесу, чтобы Гойлы не вздумали ее прогнать, Джекоб нес на руках. Все они были заложниками, живым щитом для возлюбленного феи, чьи войска стояли в одном пешем переходе от столицы империи. «Что ты натворил, джекаб Но Вилл-то жив, пусть с нефритовой кожей, но жив, и Джекоб жалел лишь об одном, что потерял ивовые листья. Когда он вместе с Кларой и Лисой садился в карету, фея пристально смотрела им вслед. Ее гневный взгляд — все еще сжег ему спину, но что делать? Да, он бросил на кон все свои надежды, обрек себя на лютую ненависть императрицы и всего зазеркального человечества, лишь бы спасти брата. Прежде чем тронуться, на козлы к каждому кучеру забрался Гойл. На первом же мосту на выезде из города Всех кучеров попросту сбросили в воду. Гвардейцы, сопровождавшие чету новобрачных, попытались было этому воспрепятствовать, но фея выпустила своих мотыльков, и гойлы, подхлестнув лошадей, направили кареты в одну из неприметных улиц на той стороне реки. Дюжина карет, четыре десятка солдат. Одна фея охраняющая своего возлюбленного, принцесса, повенчанная среди трупов, и король, поверивший своей врагине и обманутый ею. Но всю дорогу, пока карета тряслась по булыжным мостовым, джекаб повторял себе только одно — «Твой брат жив, Джекоб, все остальное не в счет». Сидевший рядом с ним Валиант, на чем свет стоит, костерил себя за дурацкую идею отправиться на королевскую свадьбу, а Клара не спускала глаз с кареты, в которой вил сопровождал короля. Низкие облака сумрачно влеклись по небу предвестиями беды, когда кареты въехали в ворота, за которыми взору открывался просторный двор в окружении уродливых строений. В Виенне каждый знал старую оружейную фабрику и старался обходить ее стороной. С тех пор, как несколько лет назад река вышла из берегов и запрудила цеха и постройки мутной водой и вонючей и листой жижей, фабрика стояла заброшенной. Во время последней эпидемии холеры сюда свозили умирающих, однако Гойлов, невосприимчивых к большинству человеческих болезней, это не должно было тревожить. «Что они задумали?» — спросила Клара, когда кареты остановились среди угрюмых кирпичных стен. «Не знаю», — честно ответил Джекоб. «Валиант уже влез на облучок» и оглядывал безлюдный двор. «Есть у меня кое-какая идея», — пробурчал он. вил первым вышел из золотой кареты. Следом за ним спустился король с невестой, а Гойлы тем временем уже вытаскивали из карет заложников. Один из них попросту отпихнул императрицу, когда та попыталась подойти к дочери, да так сильно, что Доннис Марк вынужден был ее поддержать. Фея между тем вышла на середину двора и пристально разглядывала пустые фабричные здания. Нет, она не позволит заманить своего возлюбленного еще в какую-нибудь засаду. Пять мотыльков выпорхнули из ее платья и улетели в гулкую черноту цехов и подвалов. Бесшумные разведчики, крылатая смерть. Гойлы смотрели на своего короля. Сорок солдат, чудом избежавших гибели, в глубоком вражеском тылу. «Что теперь?» было написано на их лицах. Они лишь с трудом скрывали свой страх под маской бессильного гнева. Кмен подозвал к себе троих алибастровой масти, цвет лазутчиков. — Проверьте, все ли чисто в тоннеле? — голос короля звучал спокойно и твердо. Если ему и страшно, он умеет скрывать это лучше своих солдат. — Готов спорить на свое золотое дерево? «Я знаю, куда они направятся», — просипел Волиант, когда алебастровая троица скрылась между зданиями. «Много лет назад один из самых тупых наших министров надумал строить два тоннеля до Виенны. Один должен был снабжать эту фабрику». Поговаривают, что Гойлы давно уже соединили этот тоннель со своим западным форпостом и запускают по нему сюда своих шпионов. Тоннель. Опять под землю, Джекоб. Если только сперва всех заложников попросту не расстреляют. Гойлы начали сгонять их в кучу. И Джекоб нагнулся подобрать лису, чтобы ее в панике ненароком не задавили, но в этот миг коричневая яшмовая рука грубо схватила его за рукав и выдернула из толпы яшма и аметист. Джекоб хорошо помнит, именно эта рука сажала скорпионов ему на грудь. «Нессер!» Лиса рванулась было к нему, Но едва Гойлка направила на нее пистолет, Клара поспешно взяла рыжую на руки. — Твой Хенцао скорее мертв, чем жив, — ехидно прошипел Джекоб, пока Нессер тащила его за собой. — Тебе не стыдно, что ты уцелела? Она повела его через весь двор мимо короля, который, стоя рядом с виллом подли кареты, что-то обсуждал с двумя офицерами, тоже уцелевшими в бойне. Времени у них остается в обрез. В соборе уже наверняка обнаружили горы трупов. Внизу лестницы, что сбегала к реке, у самой воды стояла фея. Каменный рукав причала выдавался далеко в воду, по которой сплошной коркой грязи лениво сплавлялся мусор и городские нечистоты. Но фея не отрывала глаз от воды, словно видела там лилии, среди которых появилась на свет. «Она убьет тебя, джекаб «Оставь меня с ним наедине, Нессер!» — приказала она. Гойлка поколебалась, но, в конце концов, подарив Джекобу полный ненависти взгляд, неохотно поднялась вверх по лестнице. Фея погладила себя полилейно-белой руке. Джекоб разглядел крошки ивовой коры. — Ты многое поставил на кон и проиграл. — Проиграл не я, мой брат. Он так устал. «Ну, давай убивай что ли пронеслось в голове фея глянула туда где вил стоял рядом с королем сейчас как никогда прежде было очевидно эти двое составляют одно целое он живое плод всех моих надежд сказала фея «Ты только взгляни на него, камень воплоти!» «На что не пойдешь ради любви?» — она отвернулась. «Я возвращаю его тебе», — проговорила она. «С одним условием — спрячь его далеко-далеко» как можно дальше, чтобы я не смогла найти. Если найду, убью. Не иначе ему все это снится. Ну, конечно, обычный горячечный бред. Должно быть, он до сих пор лежит в соборе, а ее мотыльки все еще запускают яд ему под кожу. «Почему?» — одно лишь слово, но он и его-то вымолвил с трудом. «Зачем ты спрашиваешь, Джекоб? Зачем тебе знать, сон это или явь? Даже если сон, так ведь хороший. Она возвращает тебе брата». Она все равно ему не ответила. его, здание возле ворот», — бросила она и снова повернулась к воде. «Только поторопись и остерегайся, Кмена. Он не любит терять свою тень». «Яшма», «Оникс», «Лунный камень», — Джекоб проклинал свою человеческую кожу, когда, опустив глаза, переходил нескончаемую площадь двора. Ведь ни один из этих гойлов не знает, кому именно обязан своим спасением. По счастью, каждый из них был занят своим делом, кто заложников охранял, кто за ранеными присматривал. Так что он благополучно добрался до карет, и его ни разу не окликнули и не остановили. Король все еще совещался с офицерами. Алибастровые гойлы пока не вернулись. Принцесса подошла к супругу и долго его о чем-то уговаривала, пока тот не внял увещеванием и раздраженно не повел ее куда-то. Вилл проводил короля глазами, но за ним не последовал. «Пора, джекаб Рука Вилла сама схватилась за саблю, едва Джекоб показался из-за карет. «Всалочки, поиграем, вил Оттолкнув двух гойлов, брат кинулся к нему. Раны, похожи ему уже почти не мешали. «Не слишком быстро, Джекоб, дай ему приблизиться, как ты в детстве делал!» «Обратно за кареты!» «Теперь вдоль барака, в котором заперты заложники. Следующее здание как раз у ворот!» джека распахнул дверь. «Темные стены, заколоченные окна. Пятна света на грязном полу будто молоко разлили. В следующей комнате пустые койки для холерных больных. Джекоб притаился за дверью. Все как тогда. Вил дернулся от неожиданности, когда дверь за его спиной захлопнулась. И на миг лицо его приобрело то же изумленное выражение, что и в детстве, когда Джекоб вот так же его подлавливал где-нибудь за деревом в парке. Однако ничто в его взгляде не говорило о том, что вил его узнал. Это был чужак, хоть и с лицом брата. Но золотой мяч тем не менее поймал. У рук своя память. вил лови!» Золотой мяч проглотил его, как лягушка-комара. А во дворе каменный король уже строго озирался, разыскивая глазами свою тень поднял мяч и сел на одну из коек. С золотого шарика на него глянуло его собственное, до неузнаваемости искаженное лицо, почти как в отцовском зеркале. Он не смог бы сказать, что именно заставило его подумать о Кларе, быть может, больничный запах, неистребимо въевшийся в эти стены, совсем не такой и все-таки такой же, как в другом мире. Но на миг, лишь на кратчайший миг он поймал себя на мысли, что золотой мяч можно ведь просто-напросто где-нибудь забыть или спрятать на дно сундука в трактире уханутый. — Что с тобой, Джекоб? Неужто жаворонковая вода все еще действует? Или ты боишься, что твой братец, даже если фея сдержит слово, навсегда останется чужаком с ненавистью в глазах, ненавистью к тебе? Она появилась в дверях внезапно, словно в ответ на его мысли. — Смотри-ка, — сказала она, разглядывая золотой мяч в руках у Джекоба давным-давно когда тебя и твоего брата еще на свете не было знавала я одну девушку которая с этим мечом игралась она этим мячиком не только жениха словила но и свою старшую сестру которую потом десять лет не выпускала ея подошла к джекобу и требовательно протянула руку. Не сразу, но он все-таки отдал ей мяч. «Да чего же жалко!» — вымолвила она, поднося мяч к губам. «С нефритовой кожей твой брат гораздо красивей!» С этими словами она подышала на блестящую поверхность меча, пока золото не затуманилось. — Ну что? — спросила она, перехватив его настороженный взгляд. — Ты поверил не той феи. — Есть кое-что, о чем моя сестрица тебе не сказала и она подошла так близко, что он почувствовал у себя на лице ее дыхание. «Всякий человек, дерзнувший произнести мое имя, от этого умрет. Смерть будет долгой, как и подобает мести того, кто сам бессмертен». Тебе остается, быть может, от силы год. Но уже очень скоро ты свою смерть почувствуешь. Показать ее тебе? Она положила руку ему на грудь. И Джекоб ощутил пронзительную боль где-то над сердцем. На рубашке проступила кровь. А когда он ее распахнул, то увидел, что моль у него на груди ожила. Пытаясь ее согнать, Джекоб схватил моль за разбухшее брюшко, но лапки так глубоко впились в его тело, что ему показалось, он сейчас вырвет из груди собственное сердце. «Говорят...» «Люди зачастую чувствуют любовь почти как смерть», — сказала фея. «Это правда?» Она раздавила моль у него на груди, и там снова остался только розоватый отпечаток. Но сердце все еще колотилось, как бешеное. «Выпустишь брата, когда налет на золоте исчезнет!» — молвила темная фея, вкладывая ему мяч обратно в руку. «Тебя и тех, кто с тобой, у ворот ждет карета. Но не забудь, что я тебе сказала». Спрячь его от меня далеко-далеко, как можно дальше».